Уже каждый двенадцатый ребенок рождался с отклонением. Эпоха мусора, так называли прошлый век. Он лично видел километры упакованных мешков с одеждой, которую никто так и не надел. Ее производили, но не продавали, некому покупать, а после отправляли на переработку. То же самое с машинами, которые не сделали и километра пробега, шли в утиль. «Все ради экономики, все ради оборотов, все ради мифической прибыли, которая кормила все кругом. Но все это уничтожало мир человека, и он деградировал и медленно вымирал». Боголепов имел уже десятки тысяч сценариев развития человечества, но как бы ни старался, постоянно появлялись новые факторы, что рушили его планы. Суперкомпьютер Палап уже не справлялся с потоком данных. Зависал, делал ошибки. Ему нужно увеличение мощностей, но Боголепов сам все уничтожил. Скупил институт ученых, что изобрели кластерный мозг компьютера Палап, и шаг за шагом стер данные по разработкам. Боголепов опасался, что если эти знания попадут в чужие руки, то появится конкурент.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 Но не сильным. Чтобы получить максимальный результат, нужно внести исправление. Я выдаю данные. Боголепов уже забыл, когда стал подчиняться суперкомпьютеру ПАЛАП. Принимал как должное, как приказ к действию и, не задумываясь, приступал к работе. ПАЛАП создал многоярусную финансовую корпорацию. Это была гениальная разработка суперкомпьютера.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 Все, что делал Палап, было во благо человечества. Прошел не один год. Ян получил статус инквизитора. За этот короткий срок ему удалось несколько раз вычислить отклонения по вине странников, которые, случайно или нет, внесли изменения в прошлое. Он все так же использовал браслет Галут, что получил со склада, вместо того, что спрятал в холодильнике. Но когда Ян был не на задании, снимал его и уже свободный от путешествовал в прошлое. «И что ты решил?» – спросил его Валя. «Я не хочу ставить под удар Силантьева. Он свято верит, что советник Боголебов делает добро». «Но ведь это же не так. Почему не хочешь показать записи девушки?» Если бы она хотела, то передала их инквизитору, но посчитала нужным отдать мне. Поэтому будем придерживаться старого плана». А старый план состоял в том, чтобы Ян изучил свои возможности без браслета Галут. Это важно для дальнейшей миссии. В это же время Валя постарается найти в прошлом Власа и точки выхода Боголепова. Он почти не появлялся. Приходит курьер. Похоже, Боголепов боится, что его план может быть раскрыт. Поэтому не появляется лично. А если и появляется, то об этом знает только Силантьев. А к нему идти нельзя. И что теперь? Мы уже второй год топчемся на месте. Я думаю, надо вернуть Власа. Что? Удивилась Валя. Да, именно вернуть.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 А не сбежит? Если Власа оставить в нашем времени, тут нет технологии, чтобы взломать защиту браслета. И хочет того или нет, останется тут. Сумасшедший, за это тебя могут сослать в прошлое. Ты это понимаешь? Понимаю. Но что они сделают? Я могу без их браслетов отматывать время. Понимаешь, Валя, могу. А они нет. А если мы все же ошибаемся, если Боголепов не тот, кто нам нужен? Эх, если бы попасть в будущее, я бы заложил расчет в палап, чтобы вычеркнул Боголепова. Сейчас суперкомпьютер не может убирать переменную, которая не существует. Вот поэтому у нас все идет наперекосяк. Ян соглашался с Валей, но не хотел делать расчет на суперкомпьютере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 «Идем, покажу, сам проверишь». Думала, ошиблась, но у Власа в первом коде, что нам передал курьер, была ошибка. Это как почерк для радистов, что передает азбуку Морзе. Влас чуть сдвинул время вниз. Это ошибка, не столь значительная, и эту же ошибку я обнаружила и на скале, что в Крыму. «Ого, как далеко забрался!» «Хой-ка я!» Эта группа скал, похожие на башни, в двух местах оставил их, но в этот раз специально не указал имя инквизитора, поскольку знал, что тогда никто не придет. Но ведь же не знает время, у него нет браслета. Он хитрый, зарыл поглубже уголь от костра, а по нему не так уж и трудно определить время. К тому же сделал несколько глиняных дощечек и на них нанес созвездие.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 Уже через месяц, как стали известны результаты углеродного анализа, Ян собрался, взял штурмовой рюкзак, уложил в него все необходимое на экстренный случай, положил пистолет Тикан с дротиками, браслет ПЕОС для синхронизации перехода и блокировки скачков власа. Еще раз все проверил и, сев в поезд, отправился в Крым, к горе Хойкая, чтобы уже на месте шагнуть в прошлое. Валя тоже хотела поехать с Яном, но он попросил ее остаться в штаб-квартире и присмотреть, как будут развиваться события. Через три дня Ян был на месте, нашел то самое место, где были сделаны снимки скалы, в камнем выбил код. На них никто не обращал внимания, и поэтому умники-туристы сделали надписи в виде «Тут был Вася» или «Лето 2008 Ян пришел к месту перехода утром, не хотел, чтобы его видели. Представил, как в него попала пуля ворона и, быстро манипулируя руками, стал сдвигать время. В этот раз браслет взял, что все это время хранился у него дома, в холодильнике. Ему нужна была дата выхода, а без браслета никак не получится. Потребовалась сотня, если не больше переходов, Все же углеродный анализ – неточная наука. И вот, наконец, увидел голую скалу без кода. Осторожно сдвинул время, видел, как меняется погода, как посерели облака, и стал дуть холодный ветер. Не спешил, пропустить власа очень легко, но ждал, когда тот появится. И вот промелькнула тень, и на скале появились отметины. Теперь это был не тот халеный мужчина, что одним щелчком пальца мог пустить с торгов завод. Ян остановил время и все затихло, словно скоростной поезд резко замер. Смотрел на обрушившего мужчину, который старательно выбивал на скале ямки. Ян посмотрел по сторонам. От Власа всякого можно было ожидать, даже засады или капканов.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 Тогда зачем ты тут? Ведь наверняка знал, что это я выбил сигнал. Да, знал. Твой почерк легко узнать. Он у тебя корявый, как у двоечника. Держи, твой любимый. Ян открыл рюкзак и достал упаковку гамбургера. А водички нет? Ну да. Венца еще не хочешь? А есть. Хватит и воды, держи. Бросил ему бутылку с колы. «Спасибо. Вот это да. Ты в прошлый раз был в форме Яндекс.Еда. Это заказ? Кто оплатил?» «Как ты тут? Смотрю, обжился, шмотками обзавелся. Три года добирался. Там холодно, чуть дубу не дал. Хорошо, что оставил топоры и очень пригодились. Спасибо. Хотя чего там? Думал, если тебя встречу, убью». Но вот сейчас смотрю и радуюсь, словно ты мне родной. Только ты не уходи сразу, хочется поговорить, узнать, как там наверху. Нормально, но у меня к тебе есть дело, выбор за тобой. Серьезно? Нужны деньги, переведу сколько, миллиард, два? В прошлый раз говорил, что ты ни при чем, что взяли не того. Поясни. Я слушаю. Ян поудобнее устроился на камне, достал из рюкзака еще один гамбургер и бросил его в ласу. И ты ради этого пришел сюда? Не мог сразу спросить? Я ведь тебе и говорил, что не знаю, кто он такой. Пришел ко мне и сделал предложение. Нужно быть дураком, чтобы отказаться. Худой, короткая стрижка, седые волосы,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 Я все сделал, как он просил. Открыл брокерские счета, завел капитал и начал торговать. Феликс приходил каждый месяц и давал новые распоряжения. Он мало что говорил. Акции то падали, то росли. Вот тогда я и задумался, а почему бы мне самому не сделать шаг или два в прошлое? Теперь я знал, что такое опционы, фьючерсы, как получить прибыль на перепаде валюты, как хеджировать. И я начал. Это была тайна. Спустя год я заработал 700 тысяч долларов. Понимаешь? За просто так, зная только, какая бумага куда пойдет. И понеслось. Знал, что если Феликс узнает, не обрадуется. Но я ловко скрывал от него свои ходы.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 Пока мы сидели, я два раза уходил. Ты этого не заметил. Первый раз, когда ты поймал гамбургер. Второй раз, когда наклонился за водой. Твое копье лежит вон там. На нем синяя ленточка. Проверь. Влас встал и, подойдя к камням, поднял свое копье. Дотронулся до ленты, а потом осторожно положил копье на место. Значит, ты все видел до того, как... «Нет, после того, как все произошло, я инквизитор, я не шагаю во времени, я его сдвигаю». «Ясно», – тихо произнес Влас. «Ты готов выслушать мое предложение?» «Я уже на него соглашаюсь», – радостно произнес Влас и словно ребенок захлопал в ладоши. «Только забери меня отсюда!»